Глава девятая Всю неделю Дерек не давал мне спуска. На моем теле не осталось живого места. Я один, сплошной синяк. Не могу смотреть на себя голую. Лицу тоже немного досталось. Губа разбита, а на лбу вскочила огромная шишка. Но Дерек здесь ни при чем. Это я, растяпа, не заметил огромную ветку, когда он гонял меня по лесу. Мое столкновение с веткой и последующее падение случилось на следующий же день, после того, как Эдриан напоил меня. Конечно, он не ожидал, что меня так сгубит от виски, но все равно я была зла на него. Дерек отыгрывался на мне за мое похмелье как мог. Сначала гонял кругами вокруг поля, потом взбесился, что я снова не могу вернуться от ударов и падаю, и заставил удирать от него полюсу. Он загонял меня все дальше. Веток становилось все больше. Чего удивляться, что с одной веткой мы все-таки нашли друг друга. Наверное, она тоже не была мне рада. Прошло уже шесть дней, и мое лицо выглядит не так страшно, как в первые три дня. Когда Эдриан увидел меня после той тренировки, то сначала поржал надо мной, а потом отчитал сказав, что нужно быть внимательнее. Будто я виновата, что с реакцией у меня оказывается не все так хорошо, как я думала. Он всучил мне БАДы и сказал пить их каждый день. Якобы прибавляют сил и улучшают концентрацию. Да, я почитала составы. Наверное, должны помочь. Во всяком случае, уж точно не навредят. Босс также выдал мне таблетницу. Теперь я с вечера наполняю ее тем, что нужно выпить завтра, чтобы точно не забыть. Омега-3, комплекс витаминов и минералов, спирулина и астоксатин. Все рассчитано на три месяца. Один БАД какой-то странный. Разноцветные таблетки, указания пить в одно время и строго по дням определенные цвета. Эдриан сказал пока отсрочить его прием. Начать после того, как пропью курс остальных БАДов. Ну ладно, фиг с ним. Таблетница облегчит задачу, когда придется его пить. В общем, неделя прошла словно день сурка. До обеда Дерек тренировал меня. Потом я уединялась в комнате и читала. Вчера дочитала последнюю книгу из стопки а сегодня возвращается элиза и я наконец-то увижу отца. Мысль о предстоящей встрече с папой подбадривает, пока я осторожно смываю с себя пену, стоя в душу после тренировки. Все тело ломит ужасно, а к коже даже прикоснуться нельзя. Но я все вытерплю. Я буду сильной. Выключаю воду и обматываю голову полотенцем. Понимаю, что второе полотенце валяется в корзине для грязного белья, а халат я забыла в комнате. Выхожу из ванной галашом. — Здравствуй, милая. Радостно приветствует меня Эльза, на улыбку быстро сползает с ее лица. — Мать твою! Ты же вся синяя! А с лицом что? Не поделили пространство с веткой. Ворчу, но смотря на нее, расплываюсь в улыбке. Она действительно переживает за меня. Хоть кто-то в этом доме нормально ко мне относится. С приездом. Я набрасываю халат и подхожу к Элизе. Хочу обнять, но она отстраняется. Не думаю, что объятия тебе сейчас нужны. Ты прочитала книги? Да. Очень познавательно, спасибо. Можешь забрать. Оставь пока. Ты должна знать их наизусть. Что? Да. Ты голодная? Киваю. Хорошо. распоряжусь насчет обеда. Где хочешь расположиться? А можно выбрать? Конечно. Ты же будешь обедать со мной? Хочу в саду. Я видела столик и беседку. Отлично. Высуши волосы и одевайся. Жду тебя там через сорок минут. Она берется за ручку двери, и я замечаю, что кожа вокруг ее запястья разодрана, будто от грубой веревки или чего-то такого. Эльза оборачивается и перехватывает мой взгляд. «Не думай об этом», — говорит она и выходит из комнаты. «Когда говорят не думать о чем-то, ты только об этом и думаешь. Ее запястье стоит перед глазами, пока я собираюсь. Хорошо, что на улице тепло. Мне надоело есть в своей спальне. Набрасываю на плечи шерстяной кардиган и выхожу из комнаты. В доме подозрительно тихо». За эту неделю я видела много людей, в основном мужчин. Они все чем-то похожи, высокие, накачанные и необщительные. Но с Альберто я все же познакомилась. Он капитан, или как их еще называют, капо. Третий по рангу после босса и Дерека, младшего босса или подручного. В этой цепочке также есть консильери, то есть советник. По рангу он наравне с подручным. В как правило, занимается легальным бизнесом, может являться адвокатом или банкиром. Он как связующее звено между мифом мафии и обычным миром. Ниже капа стоят солдаты, вроде бы так, но я не знаю, как обстоят дела на самом деле. Все мои представления о мафии основаны исключительно на художественных фильмах и книгах. А теперь это моя жизнь. Пока я не найду способ сбежать и обеспечить папину безопасность. Альберта гораздо дружелюбнее остальных, по крайней мере, Дерека уж точно. Видимо, у младшего босса есть более важные дела, чем нянчиться со мной. И еще бы, я вообще удивлена, что подручный босса тренирует меня лично. Я смотрела много фильмов про мафию, но теперь не уверена, что они правдивы. В жизни все немного иначе. Подхожу к беседке. Эльза сидит за столиком и читает. Тихонько сажусь напротив, не хочу ее отвлекать, но облезлая кожа на ее запястьях не дает мне покоя, ерзаю на стуле. Спрашивай уже, не отрываясь от книги, говорит Эльза. Что? Ты так пялишься на мои руки, что их еще больше сжет. Это Эдриан сделал. Почему ты так решила? Она улыбается и откладывает книгу. Это обычный любовный роман, вот уж и не думала, что она читает такое. «Ну, просто я видела... Я знаю, что ты видела. И от отчего же ты думаешь, что минет и связывание — это синонимы?» Начинаю краснеть опускаю глаза. «Нет, это сделал не он. Попала в небольшую переделку во время задания. Пришлось импровизировать». «Ты в порядке?» «Ну я же здесь!» Она улыбается еще шире. «Жива и невредима». «А твои руки...» «О, это пустяк. У меня идеальная кожа. Заживает быстро, даже следов не остается. Лучше расскажи, как ты. Вижу Дерек в своем репертуаре». «Да, он... немного стрёмный». Эльза громко смеется. «Мягко сказано». Она качает головой. «Но он неплохой, Нора. То есть он может делать жуткие вещи, это да, но он неплохой. Сама потом убедишься». «Стрёмно, Дерек». Она снова смеется. «Мне нравится. Готова увидеть отца». «А правда можно?» «Эдриан не шутил?» «Он никогда не шутит. Рассказал, значит, так и есть. Поедем сразу, как пообедаем. Лично я голодная, во время еды я не разговариваю, поэтому...» Она снимает крышку со своей тарелки. «Приятного аппетита!» «Желаю ей того же и накидываюсь на еду. Я очень хочу есть». Тренировки с Дереком отнимают много сил. С едой расправляемся быстро. Эльза наливает себе шампанское. Ты не за рулем сегодня? Нет, у меня выходной. Нас отвезет Альберта. Кстати. Эльза достает из сумочки конверт и кладет передо мной. Это твоя первая зарплата. Но я же ничего не сделала. Видимо, сделала, раз он разрешил тебе называть его по имени. В любом случае, бери конверт. У тебя должны быть свои деньги, ты не пленница. А чувствую себя именно так. Ну, пока ты еще не готова. Через три-четыре месяца тебе разрешат выезжать в город, когда захочешь. Разумеется, с водителем. Кто-то из наших все равно будет тебя сопровождать, ради твоей же безопасности. Сейчас уже можешь ходить везде, где хочешь. Даже двери можешь открывать, я разрешаю. Но если нарвешься на стрёмного Дерека или на моего кузена, я умываю руки. И все-таки я не могу уйти отсюда насовсем. Ты сама согласилась на это. Два года, Нора. Потом ты сможешь выбрать, остаться или уйти. Ты сказала ради моей же безопасности. Разве мне что-то угрожает? Про тебя уже знают другие семьи. Не все из них дружелюбно к нам относятся. Некоторым не нравится, что Эдриан приютил чужачку Они боятся, что ты сдашь всех с потрохами. Я никому не скажу. И я ни черта не понимаю в этом. Знаешь, я всегда любила смотреть фильмы и читать книги про спецагентов, киллеров о мафиози. Но в жизни все не так. Даже Эдриан временами кажется нормальным. Но потом я вспоминаю, что он убил моего брата и каким бешеным он может быть. А чего ты ожидала? Что, все будет по сценарию? Разве в фильмах про врачей, пожарных или космонавтов все в точь-в-точь -точь как в жизни? Фильмы снимают так, чтобы картинка была красивой и заставляла смотреть на экран, не отрываясь. Она может быть пугающей, но при этом все равно цеплять. В жизни все гораздо прозаичнее. Если это смерть, то она отвратительна. и Если вспарывают живот, то вываливаются кишки, и вонь стоит ужасная. Если это деньги, то они пропитаны кровью. Если ты в космосе, то тебе страшно. и Если ты заходишь в горящее здание, то можешь и не выйти. Если ты горишь заживо, то это агония, адская боль. Если ты съешь что-то не то, то можешь навалять кучу дерьма прямо в штаны. И это все это некрасиво. Зачастую просто уродливо. Временами не хочется видеть то, что тебя окружает, но такова жизнь, Нора. Привыкай. Я объясню тебе законы нашего мира. На днях к тренировкам с Дереком добавятся уроки со мной. А сейчас нам пора идти. эльза допивает шампанское поднимается из-за стола. Альберто уже ждет нас у машины. На этот раз мне не завязывают глаза, и я наслаждаюсь красивыми видами из окна автомобиля. Осень окрасила деревья в яркие краски. Постепенно загородный пейзаж сменяется городскими массивами. Мы подъезжаем к клинике. Здание всем своим видом говорит о том, что здесь не место обычным людям. Эльза провожает меня к палате и сообщает, что у меня полчаса. А потом она ждет меня в машине. Киваю и захожу в палату. Папа, кажется, дремлет. Я подхожу, сажусь в кресло. Хочу взять папу за руку, но боюсь разбудить. Выглядит он хорошо. Ему здесь и правда лучше. Отдельная палата, современное оборудование. На глаза наворачиваются слезы. Он все, что у меня осталось. Папа открывает глаза и поворачивает голову. Норабель. Он улыбается. Дочка, ты пришла. «Да, папа, я здесь». Беру его за руку. «Норабель». Его глаза слегка расширяются. «Что с лицом? Что случилось?» «Ох, морщу лоб, судорожно пытаясь придумать правдоподобную ложь». «Я растяпа, пап». Торопилась на работу, споткнулась на лестнице и ударилась о перила. «Смешно, да?» «Тебе больно, Норабель?» — Ничего уже проходит. Не волнуйся, пап. — Ты, наверное, теперь еще больше работаешь, раз я нахожусь в такой роскоши. Он вздыхает. — Я обещаю чаще тебя навещать. Я постараюсь. — Ничего, дочка. Приходи, когда сможешь. Обо мне хорошо заботятся не переживай за своего старика. — Па, тебе лучше? — Да, но много и да здесь отличная. Лекарства и терапия помогают. И медсестра у меня душка. Дамский ты угодник. Смеюсь. Я так рада видеть отца. Рада, что с ним все в порядке. Ему действительно лучше. Он идет на поправку. У него есть силы разговаривать со мной. Даже не замечаю, как время посещения заканчивается. В палату заходит медсестра и сообщает, что мне уже пора. Я приду еще, папа. Скоро. Я обещаю. Ничего, дочка, как сможешь. Ничего. Я всегда тебе рад. Как Майкл? Он зайдет ко мне? Передай ему привет, скажи, что я соскучился. Так давно не видел его. Он в командировке. Снова вру я, а на глаза наворачиваются предательские слезы. Устроился на новую работу. Майкл теперь работает в приличном месте, пап Ему хорошо платят, он помогает мне. То, что ты здесь, и его заслуга тоже. Молодец, сынок, взялся за ум. Я рад. Передай, что я рад за него и горжусь, что он мой сын. Обязательно, пап. Наклоняюсь и целую его в лоб. Мне нужно идти. До встречи. Люблю тебя, дочка. И я люблю тебя, па. Вылетаю из палаты. Слезы катятся градом. выбегая из клиники и запрыгиваю в машину. Элиза смотрит на меня, затем говорит Альберта возвращаться за город. Едем в тишине. Я благодарна Элизе, что она ничего не спрашивает. Просто сижу, отвернувшись к окну, и плачу.